Я выбираю путь, который воздвигнет между нами непреодолимый барьер. Поэтому я хотел тебя повидать прежде, чем стану предпринимать какие-либо шаги. Мне хочется, чтобы ты знал, как для меня горьки некоторые обстоятельства. Ты знатного происхождения, а я из простых людей. Но ты пригласил меня в свой дом, как будто я тебе ровня. Волтер, я никогда этого не забуду. И сейчас мы можем оказаться по разные стороны. Тебе, как и всем остальным, противно то, что она сделал, но граф был твоим отцом, и тебе не может понравиться восстание простолюдинов. Ты нас осудишь. Мне с этим бороться бессмысленно, я прошу только одного уважать ту тайну, которой я поделился с тобой. Но ты ничего не сможешь добиться, начал протестовать Олтер. Ты знаешь, сколько народу охраняет замок, что могут поделать твои стрелы против каменных стен? Трис, не стоит это начинать. Если даже случится чудо и ты выведешь оттуда своих родственников, за тобой потом станут охотиться, и ветви всех деревьев будут склоняться под тяжестью качающихся на них тел, повешенных. Трис, друг мой, в любом случае они тебя повесят. Придётся рискнуть. Трис тромкоснулся лука. Тебе известно убойная сила большого лука. Послушай меня, Олтер. У нас есть оружие которая еще никому не знакома. Английские лучники могут победить любую армию Европы еще раньше, чем они приблизятся к нам настолько, чтобы поразить своими дамскими арбалетами. Большим луком пользуются простые люди Англии, и мы сможем одолеть с их помощью всех храбрых рыцарей. Наши лучники все такие же сильные парни, как я, и если мне удастся их объединить, то они легко разгромят гарнизон нормандской женщины. Мы захватим их врасплох, Уолтер. Можешь не сомневаться. Не так легко расставаться с устоявшимися понятиями о жизни. Уолтер был уверен, что сын лучника мечтает о несбыточном, и он искренне попытался удержать три строма от ошибки. Должны быть другие пути. Нужно послать к вдове делегацию и потребовать, чтобы она отпустила пленника. Если она поймет, что вас поддерживает все графство, Ей придется прислушаться к голосу разума. Это уже сделали, но она отказалась их принять. Тогда следует изложить суть дела перед крупными землевладельцами. Они сумеют ее уговорить не совершать еще одной ошибки. Милор Треслинга был слишком пьян и не смог выслушать людей, пожаловавших к нему вчера. Шериф просто ищущий спокойствие глупец, который всего боится. Остальные все в Лондоне. Тристером с горечью покачал головой. Пленники умрут от голода прежде, чем суд примет справедливое решение. Поэтому мы вынуждены сами насаждать закон. Олтор, я хочу попросить тебя кое о чём. Не возвращайся в замок. Но мне нужно завтра присутствовать при чтении завещания. Послушай меня, вскричал Тристрам. Возвращайся сразу в Герни. Я не хочу, чтобы у моего лучшего друга застряла в горле стрела. Ты сказал, что тебе придётся рискнуть мне придётся сделать то же самое. Воцарилась тишина, а потом Тристорм грустно произнёс: "Значит, всё будет так, как я сказал. Мы находимся по разные стороны. Мне очень жаль, что всё кончится подобным образом". Он отступил назад и снял перчатку из толстой кожи. Уолтер увидел, что к ней прикреплена роговая прокладка, чтобы защитить кисть и предплечье от ударов натянутой тетивы. На перчатке красными нитками были вышиты слова: Иисус направит мою стрелу в цель.